Глава двадцать шестая. Выхожу я, значит, по наводке во внутренний двор, в такой очень культурный, красивый густой сад. Захожу в увитую плющом беседку и... Всё. Дэш активно целуется в беседке с одной из невест. Видимо, у них свидание. Я не расстроилась, чувств к демону у меня и в помине нет. От досады даже смущения не возникло. Срывается у меня разговор с принцем. Но я упорная. Я на домик хороший сейчас коплю... «Ой, простите!» — заорала я. «Я не знала, что тут кто-то есть». Дэш с невестой прервали свое занятие. Девушка не отпрянула от принца в смущении, словно испуганная лань. Взглянула на меня недовольно и прижалась к нему поближе. «Кстати, это она, скользкий ледяной пол, организовала гордой красавицы принцессе из другого мира. Ушлая девица». «Прошу прощения, я уже ухожу». Говорю я совершенно обыденным тоном и действительно ухожу только медленно. «Ксана, погоди!» Дэш нагоняет меня, оставив ту невесту. Она сразу возмутилась. «Ваше высочество! Сейчас же мое свидание! Куда вы?» Обиженно тянет девушка. «Минутку!» Дэш уводит меня в сторону. «Сан, привет! Как дела?» «Не очень». «Почему? Обижает кто-то?» «Ну, как сказать. Почему меня не зовут на свидание?» Демон широко ухмыльнулся. «Хм, это дело такое. Кого-то еще ни разу не позвали. Значит, надо ждать». «Угу. Кого-то ни разу, а кого-то уже по несколько раз успели. Я бы не переживала по этому поводу, если бы не приказ императора о том, что мне нужно держаться на верхних строчках рейтинга. Как держаться, если баллов больше всего дают за свидание, а за учебу все меньше и меньше? Я хочу когда-нибудь еще увидеть своих родных, понимаешь?» Дэш перестал улыбаться. «Ксана, пока невозможно приглашать тебя на свидание. Нельзя демонстрировать к тебе явный интерес». «У меня не было ни одного приглашения на свидание, ни от кого». Это слишком демонстративный неинтерес, я считаю. Пожалуйста, хотя бы ты пригласи меня на свидание, а? И подарок, любой, самый паршивый балл зачисляется за факт подарка. Одно свидание, один подарок, повысится рейтинг, и мне скоро хватит денег на покупку приличного дома. Ладно, будет тебе свидание. Я поговорю с Шиевым. С Думаю, приглашать должен всё-таки он. Кивнула. Со старшим принцем не хочу на свидание, но тут уже не до жиру. Успокоенная ушла дальше учиться. На следующий день утром, только проснувшись, с нетерпением оглядываясь, Конверты присылают магические, и обычно по утрам смотрю на прикроватную тумбочку. «О, как же так?» На тумбочке лежат сразу три конверта. черные, белые и красные. «Ну вот почему у меня всё через одно место? Три конверта — это здорово в плане рейтинга. Сейчас он у меня взлетит, но в правилах сейчас чётко всё прописано». Три конверта не означают три свидания за один день. Невесте можно принять только одно приглашение в день. То есть в моем случае демонстративно отказать двум другим претендентам. Ладно, Дэш, у нас с ним вроде как договор был. Хотя непонятно, с чего вдруг он все равно прислал приглашение. Логичнее всего было бы принять приглашение старшего принца, но оскорбиться наверняка кретор. Нет, конечно, было бы приятно щелкнуть братьев по носу и мелко отомстить за запугивание, шантаж и всякое прочее, приняв приглашение северного короля. Но, наверное, не решусь. Или решусь. Кто хуже в качестве оскорбленного жениха? Шиев? А вместе с ним и Дэш, все родственники одна банда, Или Кретор? Да уж, логически тут выбора смысла нет делать. Мне кажется, какой конверт не возьму, везде найдутся свои минусы. Надо просто довериться интуиции. А может, мировая инфобаза пришлет подсказку? Делаю запросы, но что-то глухо. А, пойду пойду-ка с Дэшем на свидание, раз всё равно конверт прислал. Вообще нелогично, но зато он тёплый и весёлый. Приятно, может быть, время проведу. Шиев наверняка будет давить и вообще весьма неприятный тип. С кретором чисто физически неприятно. Очень уж холодный. А если верить братьям, то и поганец ещё тот. Тянусь за красным конвертом, но в последнее мгновение черные и белые конверты словно ожили и прильнули к моей руке. Белый лежал чуть дальше, поэтому не успел первым на какую-то долю секунды. Красный конверт сгорел, белый рассыпался снежинками, а в моей руке остался чёрный. Не совсем поняла, что сейчас произошло, но, похоже, сработало дополнительное заклинание. Как я предполагаю, Шиев и Кретер знали, что будет вот такая ситуация, и заранее позаботились о том, чтобы выбор был в их пользу, несмотря ни на что. «Нечестно играют». Открываю конверт, а там красивая черная лоснящаяся бумага, на которой красивыми серебряными буквами-завитушками выписано приглашение на ужин. Все можно начинать готовиться, а уж потом, по возможности, приличной встречи, поинтересуюсь у Дэша, что это все значит. Позже, после завтрака, слуги приносят мне гостинца от старшего принца роскошное черное платье и украшение к нему, от младшего принца бордовый костюм наездницы ровара и короткая классная куртка. Сделанная словно из чешуи, но внутри мягкое. Надела, и прям так хорошо. Ни холодно, ни жарко. Так как надо. Хорошо, что в рейтингах не указывается, какие именно подарки дарят принцы. Мне кажется, что это все же слишком личное. И так забавно наблюдать, как ко мне в покое под разными предлогами потянулся поток невест. Вынюхивать. Что ж такое мне там подарили? Баллов значительно прибавилось. Купила себе небольшой дом под столицей и решила что на этом с домами пока можно успокоиться. Жить будет где, в случае чего, но дом — это не так надёжно, как земля. Дом может сгореть, разрушиться. Его может затопить, его могут ограбить. А земля, она и есть земля. Буду упор делать на неё. Осталось немного баллов, и поскольку предложения земельных участков тоже ограничены, я прикупила себе ещё недорогой землице на границе. Всё, баллов нет даже на покупку платьев. Но запас одежды есть, и я очень довольна. Теперь вновь буду копить на крупную покупку. Землю, но не голую, а с небольшой деревенькой на ее территории. Не знаю, зачем мне этот геморрой, но тоже пусть лучше будет».